Как ты на это дело смотришь, а? За окном всклокоченное пасмурное небо. Тучи ползут так низко, словно сейчас вот спустятся на землю и станут темно и сыро. И настроение у Агнии такое же пасмурное. Какое ей дело до Демида? Будет ли он по-прежнему работать в леспромхозе или у геологов? Ей решительно все равно, а Матвей долбит. С Двоеглазовым разговаривал. «Ты слушаешь?»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 «Дала бы ей, чтобы у нее вся дурь выветрилась из головы!» Анфиса Семеновна моментом выбежала из дому и через некоторое время приволокла Полюшку за руку, всю в слезах растрепанную, немало оскорбленную буйной бабушкой, но по-прежнему непреклонную. Со двора забежал Андрюшка, черноголовый, в тужурчонке по пояс, в рваных штанах, глянул на Полюшку, да и сказал, «А что ее держать? Пусть уходит к своим Боровиковым! Молчи ты!»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 А ты смотри, у меня задира, не лезь к нему. Андрюшка проворчал нечто не весьма внятное, провел рукой по углисто черным волосам и с достоинством покинул избу. Агния смотрела ему вслед. Да чего же он лицом похож на Степана? Филимониха собирала на стол обедать. Собирать-то особенно нечего было. Нарезала треугольными ломтиками черный хлеб, состряпанной из овсяной муки напополам с пшеничными охвостями, подставила в щербатой тарелке квашеную капусту с огурцами, разлила в две алюминиевые тарелки жидкую картофельную похлебку, заправленную конопляным маслом, пережаренным с луком. Вот и все сборы. Демид сидел возле окна на лавке. Щека его, рассеченная во вчерашней драке, запухла, и ссадина затянулась коростой. Под глазья накипел синяк, и зрячий глаз подпух. Губы разбитые увесистым кулаком Филимона Прокопича неприятно вздулись, и верхняя поднялась к распухшему носу. Голова у него страшно болела, не пошевелить, шею будто кто-то свернул.